Глава 8 Поздно вечером ко мне на мою квартиру неожиданно явился мистер Брефф. В поведении юриста произошла заметная перемена. Он растерял свою привычную уверенность и присутствии духа. Юрист впервые в жизни пожал мне руку молча. «Вы направляетесь обратно в Хемпстед?» спросил я, чтобы хоть что-то сказать. «Я прямо оттуда», — ответил он. Мне известно мистер Фрэнклин, что вы наконец узнали правду. Скажу честно, если бы я предвидел цену, которую за нее придется заплатить, я предпочел бы оставить вас в неведении. Вы видели рэйчелл? Я приехал сюда после того, как отвез ее в Портленд Плейс. Ее невозможно было отпустить в карете одну. Я не могу винить вас, учитывая, что вы встречались с ней в моем доме, и с моего позволения, за тот удар, который нанес ей разговор с вами. Я могу лишь не допустить повторения беды. Рэчел молодая и полна решимости. Она выдержит, время и покой помогут ей. Я хочу гарантий, что вы не будете мешать ее выздоровлению. Могу я рассчитывать на ваше слово, что вы не сделаете второй попытки увидеться с ней без моей санкции и одобрения?» «После того, что она вынесла и что вынес я, вы можете на меня положиться?» «Даете слово?» «Даю слово». Мистер Брефф немного успокоился. Он снял шляпу и придвинул стул поближе. «С этим разобрались, а теперь о будущем. Я имею в виду ваше будущее. В моем разумении неожиданный поворот, который приняло это дело, выглядит вкратце вот так». Во-первых, у нас есть уверенность, что Рэчел рассказала вам всю правду из предельной откровенностью. Во-вторых, хотя мы знаем, что где-то кроется ужасная ошибка, мы не можем ее осуждать за то, что она считает виноватым вас согласно показаниям собственных органов чувств, подкрепленных очевидными обстоятельствами, говорящими против вас. «Я не осуждаю Рэчел», — вставил я. Я лишь сожалею, что она не смогла пересилить себя и поговорить со мной напрямик раньше. С таким же успехом можно сожалеть, что Рэчел — это Рэчел, а не кто-то другая. Но даже в таком случае я сомневаюсь, что щепетильная девушка, решившая выйти за вас замуж, могла бы в лицо назвать вас вором. И уж тем более это не в духе Рэчел. В одном не связанном с вашим деле, поставившем ее в похожее положение, Она, насколько мне известно, руководствовалась такими же побуждениями, как и в вашем случае. Кроме того, она сама сказала мне сегодня вечером по дороге в город, что если бы высказалось ясно, то поверила бы вашим отрицаниям не больше, чем теперь. Что на это можно ответить? Ответить нечего. Полный ть, мистер Фрэнклин. Мой взгляд на дело оказался ошибочным, я это признаю». Но в нынешнем положении мой совет все же стоит выслушать. Говорю вам прямо. Мы лишь потеряем время и сломаем себе голову, пытаясь вернуться назад и распутать роковой узел до самого начала. Давайте выбросим из головы все, что случилось в прошлом году в загородном доме Леди Верендер, и посмотрим на то, что можно узнать о будущем, а не о прошлом. Вы, надеюсь, помните, что все это, по крайней мере, в касающейся меня части, И есть дело прошлого. Ответьте на вопрос, находится ли в центре всех этих прискорбных событий лунный камень? Разумеется. Очень хорошо. А что произошло, как мы подозреваем, с лунным камнем в Лондоне? Он был заложен у мистера Люкера. Мы знаем, что это сделали не вы, а кто известно? Нет. Где лунный камень сейчас? «Отдан на сохранение в банк мистером Люкером?» «Именно. Теперь следите за мной. Сейчас уже июнь. В конце месяца точная дата неизвестна. Исполнится ровно год с того времени, когда камень был отдан в залог. По меньшей мере существует возможность, что лицо, заложившее алмаз, по истечении этого срока явится его выкупить. Если это случится, мистер Люкер...» согласно им же предложенному условию, должен лично забрать алмаз из рук банкира. В этих обстоятельствах предлагаю к концу месяца организовать наблюдение и установить, кому мистер Люкер вернет лунный камень. Теперь вы понимаете? Я признал с некоторой неохотой, что такая мысль раньше не приходила мне в голову. «Это не только моя мысль, но и мистера Мертву это, признал мистер Брефф. Вряд ли бы она пришла мне в голову, если бы не беседы с ним некоторое время назад. Если мистер Мертует прав, то в конце месяца индусы тоже будут наблюдать за банком, и это может обернуться серьезными последствиями. Что бы ни случилось, для меня с вами главное поймать неизвестного заложившего алмаз. Этот человек в ответе, пока не ясно, как именно, за положение, в котором вы сейчас находитесь, И только он способен оправдать вас в глазах Рэчел. Не буду отрицать, что предложенный вами план разрешает затруднение смелым, оригинальным и необычным способом, но... но вы хотите что-то возразить. Да, возражение состоит в том, что нам придется ждать. Согласен, по моим прикидкам ждать придется недели две или около того. Разве это так долго? В моем положении это целый век, мистер Брефф. Мое существование станет невыносимым, если только я немедленно не предприму что-нибудь для собственного оправдания. Что ж, я понимаю. И вы уже решили, что будете делать? Я намереваюсь посоветоваться с сержантом Кафом. Он уволился из полиции, сержанта бесполезно просить о помощи. Я знаю, как его найти. Попытка не пытка. «Попробуйте», — сказал, немного подумав мистер Брефф. При сержанте Каффи дело приняло столь необычный оборот, что он, возможно, не утратил интерес к следствию. «Попробуйте и сообщите мне, что получилось». А тем временем он поднялся. «Если вы не узнаете ничего нового с настоящего времени и до конца месяца, могу ли я со своей стороны сделать все необходимое, чтобы установить слежку за банком?» «Конечно, если только я не освобожу вас от нужды в этом эксперименте еще раньше». Мистер Бреф с улыбкой взял шляпу. «Передайте сержанту Каффу мое мнение, что алмаз мы обнаружим, если обнаружим личность того, кто его заложил, и посмотрим, что на это скажет сыщик с его опытом». Мы расстались. Рано утром на следующий день я отправился в Доркинг, маленький город, куда, по словам Беттереджа, уехал на покой сержант Каф. Наведя справки в гостинице, я получил четкое представление, как найти коттедж сержанта. С окраина городка к дому вела тихая проселочная дорога. Сам он примостился на отдельном участке с защищенным крепкой кирпичной стеной с тылу и боков и высокой живой изгородью спереди. Ворота с искусно раскрашенной решеткой были заперты. Позвонив в колокольчик, Я заглянул внутрь через решетку и увидел столь любимые кафом цветы. Они были повсюду, цвели в саду, облепили входную дверь, заглядывали в окна. Знаменитый охотник на воров жил вдалеке от пороков и загадок большого города, проводя последние годы своей жизни в мирной праздности, утопая в розах. Ворота открыла пожилая ухоженная женщина, И в один миг развеяла мои надежды на помощь сержанта. Всего день назад он уехал в Ирландию. «Сержант отправился туда по делам?» – спросил я. Женщина улыбнулась. «Теперь у него есть только одно дело – розы. Садовник какой-то ирландской знаменитости открыл что-то новое в разведении роз, и мистер Кафф поехал расспросить его. Вам известно, когда он вернется?» «Трудно сказать, сэр». «Мистер Кафф говорил, что может вернуться быстро или задержаться надолго, в зависимости от того, окажется ли открытие чепухой или достойным внимания. Если хотите оставить ему сообщение, сэр, я ручаюсь, что он его получит». Я подал ей свою визитную карточку, черкнув карандашом. «Мне есть что сказать о лунном камне. Свяжитесь со мной, как только вернетесь». После этого мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться обстоятельствам и вернуться в Лондон. В том ужасном состоянии ума, о котором я сейчас пишу, неудачный исход моего визита к сержанту лишь усилил побуждение что-нибудь предпринять. На следующий день после возвращения из Доркинга я твердо решил, что завтра же возьмусь, невзирая на препятствия, прокладывать дорогу из тьмы к свету. В какую форму облечь мое новое начинание? Будь великолепный Беттераж со мной в ту минуту, когда я искал ответ на этот вопрос, и знай он мои тайные мысли. Он, несомненно, решил бы, что в этот момент возобладала немецкая сторона моего характера. Если говорить без шуток, вполне возможно, что лабиринт бесполезных рассуждений, в котором я запутался, в определенной степени был создан моим германским образованием. Почти всю ночь я сидел, курил и строил теории, одну невероятнее другой. А когда лег спать, фантазии, преследовавшие меня наяву, пробрались в мои сновидения. Проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что объективно-субъективный подход безнадежно перепутался в моем уме с субъективно-объективным. День, которому было положено ознаменоваться практическими действиями, Начался с сомнений, имею ли я вообще какое-либо право, с чисто философской точки зрения, считать что-либо, в том числе алмаз, объективной реальностью. Невозможно сказать, сколько еще времени я пытался бы выйти из тумана своих метафизических умствований, если бы на помощь не пришла и не спасла меня случайность. В фортуне было угодно, что в то утро я был одет в тот же сюртук, который был на мне во время встречи с Рэчел. Ища в кармане какую-то вещь, я наткнулся на скомканный лист бумаги и, достав его, понял, что держу в руках забытое письмо Беттераджа. В своей черствости я оставил письмо доброго друга без ответа. Вернувшись к письменному столу, я перечитал его еще раз. На письмо, не имеющее ни капли важности, не так-то легко ответить. Попытка общения со стороны Беттераджа относилась именно к этой категории. Помощник мистера Канди, он же Эзра Дженнингс, сообщил своему покровителю о встрече со мной. «Мистер Канди, в свою очередь, пожелал со мной увидеться, когда я появлюсь в окрестностях Фризинг-Холла, и что-то такое мне рассказать. Как на это ответить, чтобы ответ был достойно списанной бумаги?» Я сидел и от нечего делать рисовал по памяти примечательный образ помощника мистера Канди на листке, который должен был стать письмом Беттераджу. И тут поймал себя на мысли о том, что передо мной в который уже раз маячил вездесущий Эзра Дженнингс. Я нарисовал и бросил в корзину по меньшей мере дюжину портретов человека с пегими волосами, волосы получились на удивление похожи. И только тогда написал письмо Беттераджу. Письмо было совершенно ни о чем, однако произвело на меня замечательный эффект. Усилия по написанию нескольких связанных фраз на английском языке полностью очистили мою голову от туманной чепухи, наполнявшей ее со вчерашнего дня. Еще раз занявшись распутыванием неразрешимой загадки своего положения, я попробовал преодолеть препятствие Чисто практическим способом. Так и не проникнув в суть событий памятной ночи, я вернулся к их кануну и попытался выкопать из памяти то, что происходило в начале дня рождения, надеясь обнаружить в этом ключ к тайне. Не случилось ли чего, пока я и Рэчел заканчивали расписывать дверь? Или когда я поскакал во фризинг-холл? Или потом, когда я возвращался с Готфрия Блойта моего сёстрами? А может быть, еще позже, когда я вложил лунный камень в руки Рэчел? Или когда приехали гости, и мы расселись за праздничным столом? Память с легкостью отбросила всю череду событий, за исключением последнего. Попытавшись представить себе званый ужин, я с самого начала зашел в тупик. Я даже не смог точно вспомнить число гостей, сидевших со мной за одним столом. Ощущение собственной несостоятельности и вывод, что события во время ужина тем более заслуживали тщательного изучения, слились в моем уме воедино. Любой другой человек, как я полагаю, в моем положении рассуждал бы точно так же. Когда, преследуя свою цель, мы задаемся вопросом о собственных действиях, мы естественным образом пытаемся развеять подозрения я решил достать список гостей, присутствовавших на праздничном ужине, в качестве подспорья для моей собственной памяти, и обратиться к памяти приглашенных, попросив их записать все, что они помнили о событиях того вечера, после чего сравнить полученный результат с тем, что произошло после их отъезда. Этот последний умственный эксперимент, Беттерадж, пожалуй, отнес бы его насчет того, что во мне на тот момент возобладал ясный французский ум, заслуживает похвалы сам по себе. Невероятно, но факт. Я наконец-то нащупал корень проблемы. Поначалу я всего лишь хотел получить подсказку, что иду в правильном направлении. Не прошло и дня, как подсказка поступила от одного из тех, кто присутствовал на торжестве. Согласно моему плану действий, Первым делом требовалось получить полный список гостей. Его мог без труда предоставить Габриэль Беттерадж. Я решил в тот же день вернуться в Йоркшир и начать задуманное расследование следующим утром. На поезд, уходивший из Лондона в полдень, я не успевал. Ничего не оставалось, кроме как три часа ждать следующего поезда. Что бы еще полезного сделать в Лондоне за это время? Мысли упрямо вернулись к званому ужину. Хотя я не помнил числа гостей и во многих случаях их имен, в памяти хорошо отложилось, что большинство из них приехали из фризинг-холла или ближние округи. Многие, однако, прибыли издалека. Некоторые даже не жили в Англии постоянно. Я сам входил в их число, как и мистер Мертуэт. Год Фриэблоэт был третьим. Мистер Бреф? Нет. Я вспомнил, что дела помешали юристу приехать на торжество. А кто из дам постоянно жил в Лондоне, из этой категории на ум приходила только мисс Клак. Итак, я насчитал по крайней мере трех приглашенных, с кем стоило увидеться еще до моего отъезда. Я немедленно отправился в контору мистера Бреффа, потому как не знал адреса искомых лиц и надеялся, что он подскажет, где их найти. Мистер Брэфф был слишком занят, чтобы уделить мне больше минуты своего драгоценного времени. За эту минуту, однако, он умудрился дать неутешительный ответ на все мучившие меня вопросы. Во-первых, он счел мой новый способ поиска ключа от тайны, чистой воды фантазии и недостойной обсуждения. Во-вторых, третьих и четвертых, мистер Мертует уже отбыл к месту былых приключений. Мисс Клак потерпела убытки и в целях экономии обосновалась во Франции, а мистер Готфри Эблойд обитал где-то в Лондоне, а может и не в Лондоне? Не лучше ли мне спросить в клубе? И не буду ли я возражать, если мистер Бреф пожелает мне всего хорошего и вернется к делам. После того как круг поисков в Лондоне ограничился адресом Готфри, я последовал совету юриста и поехал в клуб. В Фе я встретил приятеля, который был закадычным другом моего кузена. Этот джентльмен, сообщив адрес Готфри, рассказал о двух недавних событиях в своей жизни, достаточно важных самих по себе и прежде мне неизвестных. Оказалось, что Готфри не только не расстроился из-за отказа Рэчел от брачных обязательств, но вскоре сделал предложение руки и сердца другой юной даме, о которой ходила молва, как о богатой наследнице. Предложение было принято, их брак считался решенным делом. Но и в этом случае помолвка, внезапно и против ожиданий, была расторгнута. Ходили слухи, что из-за разногласий между женихом и отцом невесты по вопросу о финансах. В виде компенсации за вторую неудачную попытку женитьбы Годфри вскоре был избран объектом благосклонности и финансовой щедрости со стороны одной из его поклонниц. Богатая пожилая дама, крайне уважаемая в перешивочном обществе и слывшая большой подругой мисс Клак, которая оставила в памяти себе лишь траурное кольцо, Завещала замечательному, достойнейшему мистеру Готфри пять тысяч фунтов. Получив приличное пополнение скромных денежных ресурсов, он, по слухам, ощутил внезапное желание немного отдохнуть от благотворительных трудов и, как прописал доктор, съездить для дальнейшего укрепления здоровья на континент. Если я собирался его навестить, с визитом нельзя было медлить. Я не стал откладывать дело в долгий ящик. Как и в случае с сержантом Каффом, меня постигло все то же роковое невезение. Я опоздал всего на один день. Готфри покинул Лондон предыдущим утром, сев на сквозной поезд, идущий в Дувр. Оттуда его путь лежал в Астенда. Слуга был уверен, что конечной целью был Брюссель. Время возвращения не было точно определено. Однако меня уверили, что отсутствие продлится по меньшей мере три месяца. Я вернулся на свою квартиру в некотором унынии. Трое гостей званого ужина, все трое чрезвычайно умные люди, находились в недосягаемости именно в тот момент, когда они были больше всего мне нужны. Оставалось только надеяться на Беттерджа до да друзей покойной леди Верендер из числа соседей по загородному поместью. На этот раз я отправился прямиком во Фризинг-холл, занявший в моих поисках центральное место. Для встречи с Беттераджем час был слишком поздний. На следующее утро я отправил посыльного с запиской, приглашая Дворецкого как можно раньше встретиться со мной в гостинице. Предусмотрительно отправив посыльного в наемном экипаже, отчасти для выигрыша времени, отчасти для удобства Беттераджа, я мог рассчитывать на появление старика менее чем через два часа. Тем временем я готовился провести опрос тех гостей торжества, что были знакомы мне лично и проживали поблизости. В их число входили мои родственники Эблойты и мистер Канди. Врач проявил особое желание увидеться со мной и жил на соседней улице, поэтому я для начала отправился к мистеру Канди. Памятуя рассказ Беттера я, естественно, ожидал заметить на лице врача признаки недуга, от которого он пострадал. Однако вид его, когда он вошел в комнату и поздоровался со мной за руку, все равно застал меня врасплох. Его глаза сделались мутными, волосы полностью посидели, лицо сморщилось, фигура съежилась. Я смотрел на некогда оживленного, дурашливого, веселого маленького доктора, ассоциировавшегося в моей памяти с неискоренимыми светскими проколами и бесчисленными ребяческими шутками и не мог обнаружить никаких следов прежнего человека, кроме застарелой привычки к неуместному щегольству. Я видел перед собой развалину, чьи одежды и украшения, словно в жестокую насмешку, оставались такими же пестрыми и кричащими, как и прежде. «Я часто думал о вас, мистер Блэк», — сказал доктор, «и сердечно рад, наконец, увидеть вас. Если я чем-то могу быть полезен, сэр, я к вашим услугам». «Полностью к вашим услугам». Эти несколько слов он выпалил с излишними торопливостью и рвением, выдававшими жадное любопытство узнать, какая причина привела меня в Йоркшир, которого он совершенно как ребенок не мог скрыть. Ставя перед собой цель, я, разумеется, предвидел, что мне придется, если я хочу получить ответ на свои вопросы, каким-то образом объяснять мои личные мотивы практически незнакомым людям. Я обдумал аргументы по пути во Фризинг-Холл и теперь решил проверить их действия на мистери Канди. «Мне уже случалось бывать в Йоркшире, и теперь я вернулся по одному романтическому делу», — сказал я. Все друзья покойной леди Верендер принимали в нем участие. Помните ли вы о таинственном исчезновении индийского алмаза почти год назад? Впоследствии произошли события, позволяющий надеяться, что его еще можно обнаружить, и я сам, как член семьи, заинтересован в его возвращении. Одно из препятствий на моем пути — необходимость заново собрать все улики, обнаруженные на тот момент, а если получится, то и новые. В этом деле есть особенности, побуждающие меня вспомнить все, что происходило в доме вечером в день рождения мисс Верендер. И я решил обратиться к друзьям ее покойной матери — и попросить мне помочь вспомнить. Еще не закончив заученные объяснения, я вдруг запнулся, заметив по лицу мистера Канди, что мой эксперимент потерпел полный провал. Пока я говорил, маленький доктор сидел и нервно грыз ногти. Мутные водянистые глаза глядели на меня с выражением пустоты и скучающего ожидания, на которые нельзя было смотреть без боли. О чем он при этом думал, угадать было невозможно. Я лишь заметил, что после первых же двух-трех слов его внимание совершенно рассеялось. В чувство его могла привести, пожалуй, только перемена предмета разговора. Я немедля так и сделал. «Вот», — жизнерадостно сказал я, — что привело меня во фризинг-холл. «А теперь, мистер Канди, ваша очередь. Вы прислали мне сообщение через Беттраджа». Доктор перестал грызть ногти и вдруг оживился. «Да, да, да!» – с жаром воскликнул он. «Точно! Я посылал вам сообщение!» И Беттерадж передал его в своем письме как положено, поддержал я. «Вы хотели о чем-то поговорить со мной, когда я снова окажусь по соседству. И вот, мистер Канди, я приехал». «Вы приехали!» – повторил доктор. Беттерадж не ошибся. «Я должен вам кое-что сказать. Я просил его передать. Беттерадж удивительный человек. Какая у него память!» «В его-то возрасте и такая память!» Доктор замолчал и снова принялся грызть ногти. Вспомнив, что Беттередж говорил о влиянии лихорадки на воспоминания, я не прерывал разговор в надежде как-то помочь доктору. «Мы давно не виделись», — сказал я. «Последний раз мы встречались на дне рождения дочери моей бедной тети». «Правильно!» — воскликнул мистер Канди. «На званом ужине!» Он порывисто вскочил и уставился на меня. Его поблекшее лицо вдруг залил густой румянец. Он резко опустился, словно устыдился проявления слабости, которую хотел бы скрыть. Доктор явно сознавал, что память изменяет ему, и с болезненной очевидностью вызывающей жалость пытался во что бы то ни стало скрыть это от друзей. До сих пор он возбуждал во мне лишь сострадание, однако сказанные им слова, пусть их было немного, до предела накалили мое любопытство. Ужин по случаю дня рождения был одним из прошлых событий, на которое я взирал со странной смесью надежды и сомнения. И вдруг выясняется, что именно о нем мистер Канди хотел сообщить мне что-то важное. Я сделал еще одну попытку помочь ему вспомнить. На этот раз за моим состраданием стоял личный интерес, побудивший меня двинуться навстречу желанной цели с чрезмерной поспешностью. Прошёл почти год», — сказал я, — с тех пор, как мы сидели за праздничным столом. «Вы не оставили никаких пометок о том, что хотели сказать мне в своем дневнике или еще где-нибудь?» Мистер Канди намек понял и немедленно дал знать, что щел его оскорбительным. «Мне не требуется делать никаких пометок, мистер Блэк», — натянуто ответил он. «Я еще не настолько стар и могу, слава богу, полностью положиться на свою память». Разумеется, я сделал вид, будто не заметил его обиду. Я был бы рад, если бы мог сказать то же самое о своей памяти. Когда я думаю о событиях, происходивших год назад, я редко нахожу свою память настолько свежей, насколько хотел бы ее видеть. Взять хотя бы ужину у леди Верендер. Как только напоминание слетело с моих губ, мистер Канди вновь оживился. «Ах да! Ужин! ужину у леди Верендер!» Воскликнул он с еще большей горячностью. «Я должен вам кое-что о нем сказать». Его глаза вновь уставились на меня с мучительным вопросом, с такой тоской и пустотой во взгляде, от которых душу охватывали жалость и беспомощность. Он заметно старался и никак не мог восстановить потерянные воспоминания. «Ужин был очень приятный, мистер Блэк, не так ли?» Внезапно вырвалось у него. Доктор кивнул и заулыбался. Бедняга, похоже, посчитал, что ему удалось скрыть полную потерю памяти, не потерявшись с ответом. Страшно огорченный я перевел разговор, как бы мне не хотелось восстановить утраченные воспоминания на местные темы. Тут доктор разговорился. Его память без труда вытаскивала наружу мелочные скандальчики и городские тяжбы, некоторым из которых не исполнилось и месяца. Он выдавал сплетню за сплетней с беглостью прежних времен. Но даже на пике красноречия вдруг спотыкался, вновь глядел на меня с отсутствующим выражением, затем приходил в себя и продолжал говорить. «Я терпеливо переносил пытку. Разве не пытка для человека космополитических наклонностей покорно и безропотно выслушивать сплетни захолустного городка, пока каминные часы не сообщили, что мой визит продлился более получаса. Получив право считать жертву принесенной, я поднялся, чтобы распрощаться. Пока мы пожимали друг другу руки, мистер Канди сам вернулся к теме дня рождения. «Я так рад, что мы снова встретились», — сказал он. «Я в самом деле желал поговорить с вами, мистер Блэк. Очень сильно желал. Об ужине у леди Верендер, вы же понимаете. Очень приятный ужин. Очень, не правда ли?» Повторяя эту фразу, доктор был уже не так уверен, как в первый раз, что ему удалось развеять мои сомнения в крепости его памяти. Тоскливое выражение еще раз омрачило его лицо. Сначала, видимо, решив проводить меня до входной двери, он вдруг передумал, позвонил слуге и остался в гостиной. Я медленно спускался по лестнице, с упавшим сердцем, понимая, что он действительно хотел сказать что-то важное, но так и не сумел преодолеть свою немощь. Очевидно, ослабевшая память доктора удержала одно только воспоминание о желании сообщить что-то важное. Когда я спустился на нижнюю площадку и свернул во внешний коридор, где-то на первом этаже тихо открылась дверь, и меня окликнул негромкий голос. «Боюсь, сэр, вы увидели в мистере Канди печальную перемену?» Я обернулся и встретился лицом к лицу с Эзрой Дженнингсом.